Отъезжаю от дома Ксении, рука снова тянется к пачке с сигаретами. Блин, закончились. Сворачиваю к соседнему дому, в котором есть магазин. Покупаю сигареты и ловлю себя на том, что переживаю за эту идиотку. Какой-то слишком притихшей и подавленной она выглядела, когда выходила из машины. Сажусь в машину и выезжаю с парковки. Какого хрена меня вообще заботит ее душевное состояние? Закуриваю. Но все-таки не могу избавиться от этой зависшей в моей голове мысли. Пишу это безбашенное сообщение, она не отвечает. Пишу снова, тишина. Проехав уже пару кварталов, набираю ее номер. Не берет трубку, блядь. Разворачиваю машину через сплошную, матерясь, еду обратно. Только подъехав к уже знакомой многоэтажке, понимаю, что номер квартиры Ксении я не знаю. Твою ж за ногу. Выхожу из машины, снова закуриваю, нервно кручу в руках телефон. И тут, наконец, от нее приходит сообщение. Да неужели соизволила? Какого черта я торчу возле ее подъезда? «Да она совсем охренела. Раз хамит, значит, все с этой дебилкой нормально. Сажусь снова в машину и еду домой. К черту эту дуру. на Нахрена вообще я ей написал? Ой, дурак. Из чего это вдруг во мне поснулся альтруист? Ну и случилось бы даже с ней что-то. Меня это не касается. Абсолютно, блять. Приехал домой. В холодильнике кроме куска сыра и яиц ни хрена нет. Жрать хочу, как некормленный неделю уличный пес». Под бокал вискаря жарю яичницу с луком и тертым сыром. Пахнет вроде сносно, жрать можно. Набираю Татьяне сообщение. Сначала хотел позвонить, но подумал, что уже поздно и могу помимо жены разбудить тещу. «Возвращайся домой». «Нет». «Таня, чтобы завтра ты была дома». «Я остаюсь у родителей». «Хватит страдать херней, я соскучился». «Поглаженным рубашком ты соскучился». «Да, Таня, оказывается, знает меня лучше, чем я думал». «Я завтра с утра за тобой приеду, собери сумку, это не обсуждается». Ответом мне была тишина. Ну что ж, молчание — знак согласия. Принимаю душ, съедаю свой сомнительный кулинарный шедевр и падаю в кровать, попутно спихнув с нее вчерашнюю грязную рубашку. Время на часах шесть утра, а я уже гнал машину по загородной трассе в сторону небольшого поселка, в котором жили Таня и родители. Подъехал к дому, у калитки заметил недовольную тещу и Таню. Поздоровался, загрузил сумки в багажник. Галина Петровна ответила на приветствие лишь кивком головы, зло поджав губы. Другого я и не ожидал. Выбор своей дочери они не одобряли. Попрощавшись с матерью, Таня села в машину. Я выжил газ и направился в сторону города. Она заговорила первое. «Денис, если все продолжится так же и ничего не изменится, то мы не сможем с тобой жить вместе». «Ерунду не говори. Прожили же как-то пять лет и еще как минимум столько же проживем». «Денис, ты не понял. Я так жить больше не хочу». «Тань, на часах семь утра, а ты мне уже мозг кипятишь». Татьяна замолчала. Я вытащил очередную сигарету из пачки и закурил. «Не гони вперед паровоза, разберемся», — сказал как можно мягче. Но, видимо, Татьяну это не слишком обнадежило. Она отвернулась к окну и до самого дома не проронила ни слова.